После этого дня они действительно стали одной командой. Новые заключенные, появляющиеся в тюрьме, сразу же попадали не на бессолковый конвейер, а в спортзал. И их начальным образованием занимался уже не сам Чейд, а ветераны команд. Поступило даже предложение переоборудовать рабочий зал, который все равно теперь простаивал, под новую спортивную площадку но на это не дал своего разрешения начальник тюрьмы, опасаясь, что подобная самодеятельность не найдет одобрения у более высокого руководства. В один момент возникли было трения, когда свое желание играть в рингбол высказали и тюремные охранники. Часть заключенных была категорически против того, чтобы выходить на одну площадку со своими сторожами. Но Чейд решительно положил конец всем спорам, сказав, что спорт существует не для того, чтобы сеять вражду, а чтобы объединять всех, кто им занимается. В результате была сформирована еще одна команда, получившая вполне логичное название «Тюремные надзиратели».